Глава, семнадцатая, очная ставка. Один. В саду у Ардашевых пахло самоварным дымом. Ветер, пришедший со стороны Эльбруса, едва шевелил листья яблони, абрикосов и груш. Пантелей Архипович с Климом уже выпили несколько рюмок кизиловой настойки и перешли к чаю. Ольга Ивановна читала газету в кресле качалки и отчего-то недовольно хмурилась. То ли ее расстроила смерть репортера, то ли газетная статья, то ли все вместе. Шоколадная глазурь на эклерах, купленных горничной в московской кондитерской, медленно подтаивала на солнце. Пирапонт, отказавшись от пирожного, пил пустой чай. После увиденного в паноптикуме он не мог есть. История, рассказанная Климом о происшествии в музеуме Шульца, произвела на родителей жуткое впечатление. Вынув изо рта чубук, Старший Ардашев выговорил. «Что ж получается? Струдзем его убили? Не мог же он сам, сунув голову на линию ножа на молотком, выбить стопор?» «Не мог. Газетчик был такие жучок проныра. Мимо него ни один рубль не проскакивал, а тут такое счастье. Увидел двоих в ночи, одного узнал, второго нет. Но утром выяснилось, что тот второй был убит и отвезен на Ясиновскую». — А почему бы ему не сказать тому первому, что он является свидетелем преступления, и не выкатить кругленькую сумму? — Могу предположить, что за Струдзюмовым следили, а когда он сунул голову под нож гильотина и начал кривляться, кто-то выбил стопор, — высказался Клим. — Но кто? — Трудно сказать. Знаю только, что это не женщина, потому что дама, первая увидевшая окровавленное тело, поведала мне, что ей навстречу выскочил какой-то господин. Описать его внешность, она не смогла. Исходя из этого, считаю, что в момент убийства в комнате пыток никого не было, кроме жертвы злоумышленника. Если гипотеза Клима верна, вмешался Ферапонт, то тогда все три преступления связаны между собой и совершены одним человеком. Не обязательно одним, выпустив дым, выговорил Пантелей Архипович. Думаете, шайка? Что может быть? Слава Богу! Радостно воскликнула Ольга Ивановна. Чему ты радуешься? Удивился супруг. На Бестужевские курсы снова начнут набирать курсисток. Жаль только, что осталось лишь два отделения: историко-филологическое и физико-математическое. Преподавание физиологии человека и животных, естественной истории и гистологии по-прежнему под запретом. Но лиха беда начала, ведь прием закрыли в восемьдесят шестом году, сейчас доучивается только четвертый курс, больше на них никого нет. «Да, я что-то читал об этом», — подтвердил Пантелей Архипович. «Правительство посчитало высшие женские курсы рассадником бунтарства. Помнится, даже комиссию создали для изучения настроения слушательниц. Каждую девушку вызывали на собеседование». Ферапонт прокашлялся и сказал... «Да простит меня глубоко уважаемая Ольга Ивановна, но я считаю, что никакого прока от этих курсов нет один вред. Позвольте узнать, почему?» — скинув голову, выпросила Ордашева. «Учение много времени отнимает». «Женские гимназии вы тоже предлагаете закрыть?» «Обязательно. Ведь девочка вместо учебников могла бы владеть множеством разных рукоделий. И ей интересной семье польза. Два класса вполне достаточно». Чтобы читать, могла считать и расписываться. Все остальное из-за нее муж сделает. — А вы, однако, шеритроград. — О, матушка, еще какой! — поддакнул супруг. — И моралист. Стало быть, ретроградный моралист. Архипович не успел договорить фразу. Мирно спящий на солнце щенок вдруг подскочил и тявкая бросился к забору. — Кого это наш гром ловить собрался? Подняв очки, осведомилась Ольга Ивановна. «Небось, кота соседнего почуял», — предположил Ферапонт. В сад вышла горничная. Тревожно бегая глазами, она сообщила. «Городовой явился. Он приехал на полицейской пролетке. Клима Пантелеевича следователю вызывает, ждет. Говорит, срочно велено доставить». «Жаль, эклер я так и не попробовал», — вздохнув, улыбнулся младший Ардашев. «И беспокойся, сынок». с Бог, все будет хорошо, я тебе такое тортище закажу, всей семьей с ним не сладим, еще и соседей позовем. — Что этому злыдню тебе нужно? — расстроенно выговорила Ольга Ивановна. — Приеду, узнаю. Да вы не переживайте, все будет хорошо. — Клим, я еду с вами, — решительно заявил псаломщик. — Полицейский не позволит, наверняка он приехал на двухместные пролетки. — Так я пешком добегу, не бегай, дождусь вас. «Еще чего не хватало», — возмутился Пантелей Архипович. «Будущий дьякон будет по улицам бегать, как какой-то посыльный». «Нет, Ферапонтушка, ты должен степенно передвигаться и смотреть на всех свысока, потому даю тебе два двугривенных. У меня это серебро в кармане халата завалялось. Все забываю в копилку бросить, собираю себе наполированный дубовый гроб с медными резными ручками». «Ох и баламут», — покачала головой супруга. «Благодарю, Пантелей Архипович, нет надобности, я пешком привык». «Не беречь. Пока ты обратно доплетешься, сына уже в тюремный замок упрячут. Если вдруг Клим арестует, то я об этом должен узнать еще до того, как его в суд повезут, понял? Так что не испытывай мое терпение, ваше высокопреосвященство». В данном случае звучит ирония. Обращение в ваше высокопреосвященство относится к высшему монашествующему духовенству, митрополиту-архиепископу. К диакону обращались ваши преподобия. Как скажете? — пожав плечами, согласился псаломщик. — Как это арестуют? — воскликнула хозяйка. — Не дай бог. Два. Клим оказался прав. Городовой не разрешил Ферапонту маститься в двухместной пролетке. но псаломщик нанял возницу и приехал почти сразу. Теперь он маячил под окнами камеры судебного следователя и был хорошо виден Ардашеву, который сидел перед следственным чиновником. Славин молча что-то писал, не обращая внимания на студента. Не отрывая глаз от бумаги, он спросил. — Надеюсь, догадываетесь, зачем я вас вызвал? — Не сном, ни духом. — Тогда Тогда поясню. «Мы задержали вашу знакомую, Анну Беседину, на станции в пятнадцати верстах от Ставрополя. Она пыталась добраться до Невинки и уехать в Ростов. Барышня только что допрошена. Я не стал сажать ее в одиночку и поручил городовому охранять задержанную до вашего появления. Насколько я понимаю, вы не успели договориться с ней об общей позиции наследствии. и поэтому ее свидетельство после первоначального допроса не соответствует вашим данным ранее показаниям, Я обязан это противоречие устранить путем проведения очной ставки». «И чем же наши показания разнятся? Скоро поймете, всему свое время». Судебный следователь вышел из камеры. Минуты через три он вернулся вместе с Анной. Ее лицо было испуганным, на Клима она старалась не смотреть. Усадив ее напротив Ардашева, Славин спросил у девушки. — Назовите ваш адрес постоянного проживания. — Ростов-на-Дону, дом 5. — Вы узнаете этого человека? — Да, его зовут Клим, фамилию я... забыла. — Где и когда вы с ним познакомились? — 15 июля, когда добиралась с железнодорожной станции в Ставрополь, мы ехали в одном экипаже. Кто еще с вами ехал? Магнетизер Вельман. И еще какой-то купец, фамилию я не помню. Потом вы с Климом Ардашевым встречались? Всего один раз. С кем вы находились, когда обнаружили тело магнетизера Вельмана? С Климом, а Ардашевым. «С какой целью вы приехали в Ставрополь?» «Хотела посмотреть город». «Где вы остановились?» «В гостинице Лондон». Славин обратился к Кардашеву. «Вы подтверждаете свои показания, что сидящая напротив Анны Беседина сообщила вам, что приехала в Ставрополь погостить к родственникам?» Клим молчал. «Так подтверждаете или нет?» «Да, подтверждаю». Судебный следователь повернулся к Анне и спросил. — Почему вы сказали господину Ардашеву, что приехали к родственникам? — Потому что не хотела сообщать первому встречному, в какой гостинице поселилась. Мне показалось, что он неравнодушен ко мне, и я не хотела, чтобы он ко мне наведывался. Следующий вопрос адресовался Климу. «А вы подтверждаете слова Анны Бесединой о том, что магнетизер Вельдман ехал вместе с вами из Невиномысской в Ставрополь?» «Подтверждаю». «Кто еще в том экипаже?» Павел Петрович Дубиский, купец второй гильдии». «Откуда вы знаете его имя и фамилию?» «Он представился». «Анна Беседина показала, что встречалась с вами один раз. Вы подтверждаете ее показания?» — Да, если не считать, что на сеансе Вельдмана она призналась мне в любви. — Я находилась под действием гипноза, — привстав возмущенно, воскликнула Анна. Славин ухмыльнулся и, поглядывая на каждого участника следственного действия, сказал... — Хороши. Оба. В не стесняются. — А разве сегодня, молодые люди, вы не встречались? А? Что же вы молчите? Госпожа Беседина, извольте отвечать. «Нет, не встречались». «А вы что скажете, господин Ардашев?» «Я бы не назвал это встречей. Увидев Анну, проезжающую мимо в экипаже, я ее окликнул, экипаж остановился. Анна сказала мне, что уезжает и пожелала всего хорошего. Ни о чем другом мы не говорили. Если это и можно назвать встречей, то лишь мимолетной. Анна, вероятно, не придала ей значения, потому и забыла, и, соответственно, так вам ответила». «Насколько я понимаю, вы допросили кучера и готовите опознание. Не вижу в этом следственном действии смысла. Ни я, ни Анна не будут отрицать того, что мы виделись мельком. Если вы уточните вопрос, уверен, госпожа Беседина ответит утвердительно». «Не сметь!» — стукнув по столу кулаком, вскричал следователь. «Не сметь подсказывать свидетельнице ответы! Не сметь указывать мне, как вести очную ставку!» «Думаете, вы самый умный? Заблуждаетесь!» Судебный следователь подскочил и спросил. «А что за дьячок с вами был, а? Уж не тот ли, что составил вам компанию в музеум?» Показав пальцем в окно, он добавил. «Вон он стоит в тенечке под липой. Госпожа Беседина, помните его? Не стесняйтесь, подойдите к окошку!» Она глянула в окно и ответила. «Да, стоял рядом с Климом какой-то человек в подряснике. Он это или нет, я не знаю». Ардашев пожал плечами и осведомился. «Простите, господин судебный следователь, а что это меняет? Ферапонт, псаломщик, живет у нас. Он, кстати, участвовал в отпевании Целепоткина. Вы абсолютно правы в том, что мы оба посетили паноптикум Шульца. Мы шагали туда, когда мимо проезжала Анна. Что в этом преступного?» Славин вернулся на место. — Хорошо, — нервно дергая щекой, — ответил он, — раз вы невиновны, я вас отпущу. Но только после того, как свидетельница ответит на последний мой вопрос, все будет зависеть от ее честности. Вы готовы, госпожа Беседина? — Извольте. — Почему? Сегодня вы вознамерились покинуть город. — Мне стало страшно после того, как я столкнулась с трупом. — Убийство магнетизера случилось шестнадцатого числа. Что же, не уехали на следующий день? — Мне не здоровилось. — Вам было известно, что вас разыскивает полиция? — Нет. Расплывшись в улыбке, следователь изрек. — А, вот и солгали, мелочка моя. Хозяин гостиницы, в которой вы остановились, не сразу сообщил в полицию о заезжих постояльцах. Его же оштрафовали за нерадивость. Вот потому-то полиция не могла вас отыскать трое суток. Сегодня утром горничная, убирающая также и в Варшаве, проболталась вам, что полиция ищет некую Анну. Но невдомёк ей было, что коридорно услыхал ваш разговор. Он вот и сообщил нам, что вы в Лондоне обретаетесь. Правда, не сразу. Припоздал малость». Это и пришлось посылать за вами помощника пристава второй части на параконной двухолке. Еле поленичка вас догнал. — Запомните, если вы будете изобличены в умышленном сокрытии преступления, то и задачу ложных показаний тоже понесете ответственность. Анна промолчала. Славин дописал последний лист протоколочной ставки и, протянув его, не сказала. — Прошу ознакомиться. Девушка скользнула по бумаге быстрым взглядом и, подняв глаза, уточнила. «А что писать?» «Протокол очной ставки, прочитан, но лично замечаний и дополнений не имею». «Хорошо», — кивнула она, и перо побежало по белому листу. «Ах, и подчерк, у вас одно загляденье с завитушками. Не документ теперь, а хохломская роспись», — усмехнулся следователь, обратившись к Кардашеву, велел. «Теперь вы». И у Клима не оказалось замечаний, он тоже поставил подпись. Славин достал другой типографский бланк и молча его заполнил. Придвинув бумагу Ардашеву, велел. «Соблаговолите расписаться, что уведомлены». «Что это?» «Обязательство свидетеля явки по вызову». «Тут указано, что в случае неявки я буду подвергнут приводу». «Так вы меня уже дважды тем самым приводом подвергали, а второго дня даже среди ночи», — заметил Ардаша, вставив подпись. Проигнорировав реплику Клима, чиновник спросил. «Надеюсь, вам понятно, что теперь вы не можете выезжать из города без моего согласия?» «А это еще почему?» — возмутился студент. «Пока, слава богу, обвинение мне не предъявлено, и меру пресечения мне не избрали, поэтому буду выезжать, куда хочу и когда заблагорассудится». «Ладно», — скрипя зубами, — проронил Славин. «А вот с вами, — он посмотрел на Но ну, будет сложнее». «Пошутили и будет. Я выношу вам подозрение в совершении смертоубийства Вельмана, Осипа Ильича. Завтра вам будет предъявлено обвинение по пункту четвертому статьи 1453 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, то есть об умышленном убийстве с целью ограбления». «Это 20 лет каторги. Одновременно я вынесу постановление об избрании в отношении вас меры пресечения в виде ареста, оповестив об этом товарища прокурора. А суд не позднее завтрашнего дня уже примет окончательное решение. Вы ведь не здешние, правда? И залог внести за вас некому». «Конечно, если у вас есть с собой тысяч десять», — следователь злорадно улыбнулся, «то можете составить прошение на имя его превосходительства». — Вполне могу допустить, что, учитывая ваш пол, молодость и дворянское происхождение, суд согласится на залог. А если такой суммы не найдете, пожалуйте в тюремный замок. — Скажу честно, гораздо лучше содержаться при полиции, там спокойнее и еда приличнее. Тараканов в супе меньше попадается, и в камерах не так много крыс. — Словом, милости просим в оба узилища. окончании предварительного следствия вы получите право на адвоката. — Надеюсь, я вполне ясно объяснил вам ваши права. Закусив губу, едва сдерживая слезы, она кивнула. — А пока вы будете скучать за решеткой, я постараюсь доказать вашу вину в убийстве господина Вельдмана. Он ведь застрелен пулей очень малого калибра, застрявшей у него в голове. Такими патронами обычно снаряжают дамские сувенирные пистолеты, их делают в виде портсигаров, карманных часов и пудрениц. А пулю вы ему выпустили аккурат под левое ухо. А знаете, кому это удобнее? Левше. А вы, я смотрю, левой рукой писали. «Стало быть, левша». «О да, очень важная улика», — не удержался от реплики Ардашев. «Я бы на вашем месте не встревал. Мне еще предстоит прояснить всю историю ваших амурных взаимоотношений. Странное дело получается». Двое молодых людей якобы случайно садятся в одну и ту же коляску с неким господином, пой собирается гастролировать в Ставрополе, а потом эти же лица оказываются у него на сеансе, и они же опять якобы случайно обнаруживают его труп. А вот 1356 рублей, полученные им в тот вечер за выступление, пропадают. Деньги испарились, как эфир». Барышня, кстати, тоже исчезает, а потом пытается бежать из города. Оказавшись на допросе, бесстыдно лжесвидетельствует ее знакомы. Слово-соучастник пока применять рано еще более цинично ведет себя на очной ставке. — Что за вздор? Анна никого не убивала, она была со мной, — возмутился Клим. Выгораживаете ее? Или себя? А может, Струдземов именно вас и видел в тот вечер у Херсона? «Поэтому вы с ним и расправились, а потом велели своей однодельнице смотать удочки?» «Как вам гипотеза?» «Это не гипотеза, это логичная ересь, бред сумасшедшего, страдающего манией величия. Осторожней со словами. А то ведь могу и протокол оформить за оскорбление государственного чиновника при исполнении служебных обязанностей и передать дело в мировой суд. Дни семь проведете в Катузке». Так что не буду вас задерживать, господин Ардашев, вы свободны. Пока свободны. Вполне надеюсь, что дело по убийству Вельдмана обрастет уликами, как днище корабля ракушками, и я позабочусь, чтоб в его трюме нашлось место и вам. Следователь вышел в коридор, но дверь оставил открытой. — Спасите меня, Клим, прошу вас, — прошептала Анна и разрыдалась. — Только не бросайте, умоляю. — Анна. — Милая но успокойтесь, я вытащу вас отсюда, даю слово. — Правда, обещаете? Клянетесь? — подняв умоляющие глаза, спросила она, вытирая платочком слезы. «Да, — Да-да-да, напишите прошение о залоге. Они обязаны предоставить вам бумагу и перо. Полностью отрицайте вину. Смело заявить об этом на суде. Скажите, что Пантелей Архипович Ардашев готов вынести десять тысяч рублей. — Заседание закрытое, но я буду с деньгами за дверью. Пусть меня пригласят. И запомните адрес моего отца Пантелей Архипович Ардашева, Борятинская семь, где вы будете проживать, иначе вас арестуют. Пантелей Архипович Ардашев. Прошептала она. Борятинская семь. Десять тысяч рублей. Верно. Скрипнула дверь и в проеме, как в картинной раме, появился Славин. Позади него маячил конвоер Не наморлыкались еще! с язуисткой улыбкой спросил следователь и приказал. Ардашев, немедленно покиньте следственную камеру. С трудом сдерживая гнев, Клим удалился, едва выйдя на улицу, он закурил. Слабо Всевышнему вас отпустили, подбежав, выпалил Феропонт. А вы, я вижу, этому не рады. Анна у них. Они подозревают ее в убийстве Вельдмана. Матерь Божья! «Нонсенс, естественно, но завтра суд. Будут избирать меру пресечения. Надобны тысяч десять. Тогда можно рассчитывать на залог». «Да где же взять-то такие деньжищи? Я знаю одно место». «И где же оно?» «Поедемте. Покажу». Три. Сумерки вновь окутали Ставрополь. Черепичные крыши домов потускнели и казались темными, точно политые смолой. На Барятинской раздавался петушиный крик, коровье мычание, лай дворовых собак, будто это был не центр города, а околица села. Пантелей Архипович и Ольга Ивановна, сидя за столом гостиной, только что выслушали рассказ сына. Но упрятанных под зеленый абажур свечах лампы обгорали липкие мошки. Не проронив ни слова, хозяин дома вышел в спальню. Он вернулся почти тотчас же, держа в руках пачки ассигнаций, туго перевязанных банковской бечевкой. А — Вот, сынок, все, что у нас осталось после продажи имения и внесения моего пая в завод земельческих орудий. Двенадцать тысяч. Бери. Надеюсь, барышня это не сбежит от нас, и залог тебе вернут. Комнату мы ей отведем, у нас одна пустует. Лыж живет. Когда заседание? — Завтра. — А что потом? Я тыщу убийцу Вельмана и она отпустит. — Да это бог. Недоверчиво покачал головой отец, «а может обратиться к адвокату?» «Бессмысленно. Он не имеет права участвовать в любых заседаниях и следственных действиях в ходе предварительного расследования. Обвиняемый получает право на присяжного поверенного только после составления обвинительного акта перед передачей уголовного дела в окружной суд». Лишь 10 апреля 1990 года Горбачев через 26 дней после избрания на Третьем съезде народных депутатов президентом Советского Союза подписал исторический закон о внесении изменений в основы уголовного судопроизводства Союза СССР и Союзных Республик, где указывалось «Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления обвинения». а в случае задержания лица подозреваемого в совершении преступления или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения с момента объявления ему протокола задержания или постановления о применении этой меры пресечения, но не позднее 24 часов с момента задержания. В 1991 году эти изменения были внесены и в УПК РСФСР. — Эх, да, я совершенно забыл об этом. — Спасибо вам, дорогие мои, — проронил Клим и, взяв деньги, ушел к себе. Увидев друга, Ферапонт обрадовался. — Вот это да. Я всегда говорил, что Пантелей Архипович добрейший души человек. И что теперь? — Спать. Завтра многое решится. — Я почитаю немного, а потом погашу лампу. Увлекся одним уголовным романом. — И что же вас заинтересовало? «Секретное следствие. Шкаляревский. Он самый. Глядишь, так и в сыщике подадитесь». «Нет, я свой выбор сделал. Служение Господу». «Что ж, тогда я тоже что-нибудь полистаю». Клим снял с полки «Атлас Российской империи» и открыл его на странице Гродненской губернии. Через пять минут он мысленно проговорил. «Ну вот, мозаика начинает складываться». Вдруг он вскочил с постели и бросился к костюму. Пошарив в боковом кармане, Клим вытащил крохотную металлическую трубочку, о существовании которой совсем забыл. Ферапонт, увлеченный чтением, не обратил на это никакого внимания.